Глава 13. Пробуждение. Перед ним лежал скелет. Не очень старый, но и не слишком свежий. Не то чтобы Эйрик слишком хорошо разбирался в скелетах. Но на этом даже не до конца истлела одежда. Кажется, когда-то это был костюм. Обувь так вообще казалась практически целой. Больше ничего примечательного он не увидел, поэтому пошел дальше. Пока через несколько шагов не наткнулся на второй скелет. Этот явно выглядел старше. «Умер от библиотечной скуки, да?» Никто не ответил. Даже шепот на мгновение прекратился, но тут же продолжился. Он уже почти мог разобрать отдельные слова. Краткий путь. Быть сильной грозе. Равноценный обмен. Речная вода. Казалось, он их уже слышал. Когда? В прошлой жизни? Возможно. Третий скелет уже не удивил. Как и четвертый. После седьмого он перестал считать. Шепот приближался. В этом зале не было книг, вообще ничего не было, только скелеты разной степени разложения. И шепот, который становился все громче. Шепот пропитывал стены, пол, воздух вокруг его самого. Шепот набатом отдавался в ушах, шепот пробирался в мысли. Время планка растянется в замкнутый круг или, может, в спираль, или в множество дуг. Из пустот и из света рождается мир, переписанный кем-то, затертый до дыр. Он знал эти слова. Откуда он мог знать? Откуда? Обойти все миры. Нужно больше причин? Самый краткий путь — сумма всех величин. Самый краткий путь — пройти всеми путями по всем мирам. Кто-то в его жизни сделал это. Кто-то важный. Может, даже самый важный. Кто? Самый краткий путь — обойти все миры. Если сделаешь это, бери все дары. И почему он оставил того важного человека? Почему ушел? Почему оказался здесь? все дары той вселенной, обратившейся в тлен. Ты остался один? Равноценный обмен. Конечно. Он осел на пол рядом с очередным скелетом. На глазах почему-то выступили слезы. Почему? И слова полились, как речная вода. Без труда, без надрыва, без дна без дна. Слова. Слова, слова, слова. Зачем столько слов? И слова полились, как сезонный ручей, пересохший зимою, свободный, ничей, ничей. Он потерял что-то, кого-то. Чей он? Чей? И слова превращаются в летний прилив, в то забытое знание. Ты дышишь, ты жив. Да, он все еще жив, жив, а значит, должен продолжать путь. Слова начали повторяться. Кто-то говорил как заведенный. Чем ближе Эйрик подходил к этому кому-то, тем страшнее становилось. Руки задрожали, спина покрылась холодным потом, в горле пересохло. Он остановился. Шепчущий человек сидел к нему спиной, прямо на полу. Я ждал тебя, сказал тот, не оборачиваясь. Но у меня нет ответов. «Ни у кого из нас их нет и никогда не было. Но мы продолжаем приходить. Каждый раз одно и то же». Он подошел чуть ближе. Он не хотел думать, кто сидит перед ним. Он уже все понял. «Каждый раз ты хочешь выяснить правду. Каждый раз у тебя почти получается». «Сейчас все по-другому. Айвин не написал свою книгу». Шепчущий человек хитренько засмеялся. «В этот раз все по-другому». Эрик сжал кулаки. «В этот раз я все помню. Саншель помнит». «Неужели?» Человек повернулся к нему, и он увидел себя, потерянного, постаревшего, того, в кого почти превратился он сам. «Ты думаешь, такое происходит впервые?» Ой, «Онужден тебя разочаровать». Он тяжело поднялся на ноги и заковылял к Эрику. «Ты ведь и так все знаешь». Симметрия не нарушена, ничего не изменилось. Симметрия в широком смысле — соответствие, неизменность, инвариантность, проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях, например, положения, энергии, информации, другого. В физике симметрия физической системы — это некоторые свойства, сохраняющиеся после проведения преобразований. Мы с тобой просто издержки уравнения. Подумай, почему бы тебе не помнить? Ты ведь часть исходного кода, выраженная в нескольких функциях. Всего лишь маленький кусочек уравнения, написанного и тысячи раз переписанного безумцами. Я видел трактор. Я видел его своими глазами, и мне хватило одного взгляда. Они смотрели на него миллионы лет. Миллиарды! Ты знаешь, сколько времени нужно для того, чтобы построить звездный парус? Знаешь, сколько времени нужно, чтобы сдвинуть галактику? Кластер — сверхскопление галактик. Шепчущий человек остановился, пнул скелет, и рассмеялся, запрокинув голову. Эрик терпеливо ждал. Он никуда не спешил. Ты думаешь, что на самом деле ты один из столпов перевременья? Ты важен и нужен, без тебя Вселенная себя не перезапишет? Конечно. Я знаю, что ты думаешь, потому что мы все так думали. Он подошел совсем близко. А на самом деле мы просто уравнения, которые обрели разум, повторяющиеся структуры, ожидающие вечного возвращения, чтобы снова и снова делать одно и то же. Думаешь, у тебя есть свобода воли? Думаешь, ты пришел сюда, потому что захотел, потому что это был твой выбор? Да тихо сказал Эрик. «Это был только мой выбор». «Да, да», — тяжело вздохнул другой. «Думаю, пора тебе кое-что показать. Пойдем. Не хотелось идти за этим человеком, хотелось убежать отсюда и никогда больше не возвращаться, никогда не вспоминать обо всем этом. Но раз он дошел сюда, значит, возвращаться бессмысленно. Он последовал за другим собой». Зал начал таять, и Эрика обдала промозглым морским ветром. Они оказались на безжизненном острове-скале со всех сторон, окруженном бушующим ревущим океаном. Волны обрушивались на берег, орошали их градом холодных капель. Эрика облизал губы, ожидая почувствовать соль, но вода была пресной. Может, даже ее можно пить? Задрав голову, он увидел острую вершину, теряющуюся в серых облаках. Наверх вели небрежно выбитые в камне узкие ступени. Крутой подъем, ничего не скажешь. Хочешь узнать секрет? Тогда тебе наверх. Проклятие. Голова раскалывалась на части. Казалось, в мозг вставили несколько толстых раскаленных штырей, которые медленно прокручиваются. Привкус во рту тоже был не самый приятный. Мягко говоря, горло болело нещадно, но не так сильно, как голова и все же испытывать похмелье было в какой-то степени приятно. Это было то, что она забыла. Человеческое ощущение. Слишком человеческое. Саншель открыла глаза. Темная комната. Лишь снизу из-под двери виден слабый свет. Она встала, открыла дверь и оказалась в пещере. На стенах и потолке висели стаи светлячков. В другой раз она бы полюбовалась их мягким светом, но сейчас она чувствовала себя отвратительно. Это место она знала, пусть и не очень хорошо. В той вселенной она забредала сюда пару раз. «Дэра!» — позвала Саншель. Никто не отозвался, и она пошла дальше. Хотелось найти либо душ с туалетом, либо кого-нибудь, кто покажет, где они находятся. В герметичных мирах, как этот, заблудиться практически невозможно. В конце концов, ты выходишь из переплетений коридоров в его центр, Саншель вышла к священному водохранилищу. Бесчисленные колонны уходили вдаль, терялись вверху, казались бесконечными. Она знала, что это просто обман зрения. Не очень сложная оптика позволяла видеть то, чего нет. Как смотреть на сверхмаленькую Вселенную? В конце концов, начинаешь видеть сама себя. Интересно, как она здесь оказалась? Последним, что она помнила, было то, что она жаловалась на Эрика и длилась это довольно долго. И еще бы. И тогда они втроем решили найти его, чтобы Саншель высказала все свое недовольство ему в глаза. Но в тот момент они договорились, что сначала протрезвеют, соберутся, составят план, а уже потом отправятся в путь. Видимо, в тот момент они были еще слишком трезвы. Саншель не хотелось думать о том, что случилось дальше. Они хотели найти Эрика и пришли сюда. Логично. Именно отсюда Эрик начинал свое путешествие. Где-то поблизости раздался всплеск, и Саншель подошла поближе к деревянным перилам. «Кто-нибудь здесь есть?» — спросила она. «Я тут». Айвин появился из-за очередной колонны. Воды ему было примерно по колено. В мокрых штанах, весь в странных черных татуировках. Волосы успели отрасти ниже плеч и порыжить. Он менялся слишком быстро. «Пытаюсь найти нужную, пока не получилось». Нужна та самая квадратная колонна. Можно ли вообще колонну назвать круглой? Или, надо говорить, столб квадратного сечения? Впрочем, сейчас это не имело смысла. Тебе не холодно? Опершись на перила, Саншель наклонилась над водой, когда Айвин подошел ближе. Силуэт за его плечом практически слился с ним, превратился в лёгкую рябь. Я перестал чувствовать холод давным-давно. Он наклонился и поболтал в воде рукой. Во всем этом было что-то неправильное. Что? О, у тебя и похмелья, небось, нет. А у тебя есть? Удивился Айвин. Было бы странно, если бы не было. После такого не может не быть похмелья. У тебя может. Но пока ты выбираешь быть человеком. Саншель вспомнила свою бытность ведьмой. У той точно не было похмелья. Впрочем, она и так ничего не пила. И не ела, только делала вид. А где Аннабль? спросила Саншель. Пьет сбитень. Сбитень от глагола сбить соединить вместе старинный горячий напиток, сваренный из меда, пряностей и трав. Некоторые говорят, что он помогает от похмелья. Кажется, они с дерой поладили. С Эриком или какой-либо его версией было невозможно не поладить. Саншель вдруг поняла, что не знает ни одного человека, которому бы он не нравился. Ну, кроме нее самой. «А как твоё безумие?» — снова поинтересовалась она. «Где-то очень близко. Для меня это путь в один конец, но я принял свою участь». «Значит, ты собираешься найти Эрика и...» Она не смогла договорить. Горло перехватило. Что-то было неправильно, и она никак не могла понять. Ответ крутился на кончике языка, но скользал. «Вообще-то я собираюсь к ведьме пространства и времени, а это просто небольшой крюк. Потом я вернусь на холмы, к своему народу». Айвин отошел подальше, внимательно разглядывая колонны, и тогда ее осенило. «А так разве должно быть?» — нахмурилась Саншель. «Разве здесь не должно быть больше воды?» «Должно», — послышался сзади знакомый голос. Послышались шаги, и из темноты вышел Дэра. Он был настолько похож на Эрика, что становилось не по себе. Аннабель следовала за ним. «Что здесь случилось?» — спросила Саншель. «Боюсь, что на этот вопрос можете ответить только вы. Может, это Эрик, который решил штурмовать библиотеку. Может, новые зубы Айвина. «Не знаю, но река пересыхает». «Значит, это и правда река?» У Аннабль загорелись глаза. «В смысле, между мирами действительно протекает река?» «Река — энергия для порталов, телепортоны, или, как называли ее наши великие инженеры прошлого, великая стена из света и пустот. Как вам угодно», — вежливо улыбнулся Дэра. Аннабль подошла к перилам, завораженно глядя на воду. «А можно мне потрогать?» «Раньше я бы сказал нет, но сейчас уже нет разницы». Дэра пожал плечами. «А где здесь можно зайти в воду?» Она попыталась вглядеться во тьму. «Можно прямо здесь». Айвен протянул ей свою татуированную руку, и Саншель увидела, как рисунки под кожей движутся. Черный дракон посмотрел на нее с предплечья. «Кажется, в той вселенной она встречала дракона. Или нет?» Скинув сапоги, Анна быль проворно перемахнула через перила и упала прямо в протянутые руки Айвина. Он удержал ее на руках, а она обняла его за шею. Саншель заметила, как на мгновение встретились их взгляды, как между ними пробежало то, что люди называют «искрой». Почему не раньше? Почему именно сейчас, когда Айвин так близок к безумию? Аннабль запустила руку ему в волосы. «Отросли?» — сказала она. «Так быстро!» А вот и ответ. «Безумие». «Готово!» — шепотом спросил Айвин прямо ей на ухо, и Анна Аннабель закивала. «Аккуратно!» — предупредил Дэра. «Вода холодная!» Осторожно он опустил ее в воду. «Странно, она же совсем теплая, сказала Аннабель. Дэра скрипнул зубами и мрачно улыбнулся. Все, вы здесь закончили, и я с вами закончил. Теперь идите, куда шли». «Что?» — возмутилась Саншель. «Я хотела почистить зубы и помыть голову». «Не мои проблемы». Дэра подошел ближе, слишком близко. Какие зеленые у него были глаза. «Давайте, давайте, пока вы тут все не сломали». «Значит, нам нужно в библиотеку?» — спросила она, отступая. — Значит, тебе нужно подумать, с кем ты общаешься. Если захочешь, приходи, когда все это закончится, и я свожу тебя на свидание. Дэра широко улыбнулся, и Саншель все поняла. — Мы уходим, — прошептала она пересохшими губами и отвернулась от него. В эти глаза невозможно было смотреть долго. — Айвин, Аннабель, мы идем дальше. Парадокс. Пляж был усыпан ракушками, обломками лавовых камней и галькой. Пахло йодом и умирающими водорослями. Вода лениво наползала на берег кружевной пленкой, и затем отступала. Отступала. Отступала. Неподалеку шумел океан, который еще несколько дней назад показался бы ей бесконечным. Сейчас это был просто океан одного из бесчисленного количества миров. А их планета оказалась всего лишь одной из многих. С расстояния нескольких световых лет даже в телескоп не разглядеть. Казалось, ничего не изменилось. Но изменилось все. Анна Буль рассмеялась. Хотелось закружиться, раскинув руки, как в детстве, как в те времена, когда она чувствовала себя свободной и казалось, что взлететь в небо так просто. Она зарылась пальцами ног в песок, прикрыла глаза, подставляя лицо солнцу. «Я была здесь», — пробормотала Саншель, оглядываясь вокруг. Давно. В той жизни, еще до того, как стала ведьмой. Это важное место, но... Почему? Почему оно такое важное? Мне казалось, на мне проклятие. Она начала бродить туда-сюда, будто бы хотела что-то вспомнить. Я хотела вернуться к прежней жизни. Поэтому я шла сюда. Шла. Зачем? Зачем, Айвен? Может, ты знаешь? Айвен, который так и не успел надеть рубашку и ботинки, пожал плечами. Казалось, татуировок на нем стало еще больше. Странные геометрические узоры на первый взгляд не имели смысла, но стоило только присмотреться поближе, и можно было увидеть кленовые листья, вереск, деревья, звезды, драконов и змей. И все это двигалось. Постоянно, постоянно двигалось. Татуировки добрались до предплечий и шеи. Я помню, здесь когда-то был полуостров, и очень-очень жарко. Почему было жарко? Полуостров и жарко, — спросил Айвин. Видимо, это был дракон. Дракон? — выдохнула Аннабель. Настоящий дракон? Глаза Саншель широко распахнулись. Конечно. Да, здесь лежал дракон. Огромный. Такой большой, что он уже даже не мог двигаться. Хотя чего удивляться. В Тысячах миров могли водиться и драконы. Почему нет? Но где он теперь? Продолжила бормотать Саншель. Провались он. Ландшафт изменился бы. В таких случаях кора ломается и выплюскивается магма. Но ничего этого нет. Так где он? Это случилось в прошлом цикле. Тогда она еще росла, сказал Айвин. Вероятно, она стала слишком большой для этого мира и создала свой. Она создала. «Мир». «Свой мир?» — поражённо спросила Анна Мыль. «Откуда, ты думаешь, берутся герметичные миры вроде библиотеки, университета и водохранилища? Драконы намного древнее нас, и они растут, постоянно растут. Перевремени им нипочём. Они остаются в тех же местах, где осели десятки или сотни тысяч лет назад». «Тот дракон был как гора». Саншель раскинула руки, подчеркивая размер. Скорее всего, даже больше. Драконы обычно живут в нескольких мирах одновременно. Дэй называла это «замирать между мирами». Там, где для нас тонкая полоска порога, для них отдельный целый мир. «Река между мирами!» — прошептала Анна Аннабль скорее для себя. «Стена из света и пустот!» Саншель нервно выдохнула и спросила. «То есть теперь он сам превратился в мир?» Да, так и есть. Дракон сам стал миром. Как это чудесно. Как красиво. Анна Быль знала, что должна реагировать как-то по-другому. Может, нужно было испугаться или пытаться изо всех сил вернуться домой? Что там делают нормальные люди в таких случаях? Но именно сейчас, именно с этими малознакомыми ей людьми ей было спокойно. Она слушала океан и представляла гигантского дракона, спящего рядом с океаном, живущего одновременно в нескольких мирах, древнего, неспособного пошевелиться целые тысячелетия. А потом этот дракон сам превращался в мир. «Скажи мне, дорогая Саншель», — Айвин подошел к ней ближе, «что здесь произошло?» «О чем ты?» «Это место важно для тебя. Почему?» Странно, но именно сейчас, именно здесь Айвен казался гораздо более здравомыслящим, по крайней мере, сосредоточенным. Я, я не помню. Она шагнула в сторону, но Айвен поймал ее за предплечье, уставился прямо в глаза. Это важно, проговорил он медленно, очень важно. Что ты сказала дракону? Я не помню. «Что ты сказала?» Саншель высвободила руку и толкнула Айвина в грудь. «Я не помню!» «Что ж, тогда будем вспоминать. Ты готова, Аннабель?» Он протянул руку. Запястье его уже оплетали темные узоры. «Всегда!» «Проклятие!» Даже днем на бледно-голубом небе этого мира висели две луны. Она помнила это небо слишком хорошо. Раньше здесь все было по-другому. Зима, метели, снег. А сейчас? зеленые луга, покрытые голубыми цветами. Поблизости олени щипали травку. Двое взрослых — самец и самка — вместе с тремя маленькими пятнистыми оленятами. Анна Быль сделала несколько шагов навстречу. Олени не отступили. Рядом проскакала стайка серых кроликов. Просто пасторальная идиллия. Животные, которые не боятся людей. Горные озера, синие цветы на полях и... Белоснежный замок на вершине холма. Незыблемая величина. Константа. Саншель помнила, как вошла туда впервые, и теперь ей хотелось убежать, сломя голову. Но она лишь сказала. "Пойдемте, это тот замок, в котором живет ведьма». «Где когда-то жила она сама». Чем ближе они подходили, тем замок казался громаднее, массивнее, от его белизны болели глаза. Но что-то было не так. Замок перестал быть живым. «Она не здесь», — прошептала Саншель. «Ведьма?» — спросил Айвин. «А где же?» «Дальше!» — услышала она звонкий голос. К ним подошла совсем юная на вид девочка в зеленой тунике и синими цветами в длинных спутанных волосах. От нее веяло летом, солнцем и пылью далеких планет. Саншель сразу ее узнала. Златовласка. «Добро пожаловать!» «Дэйрдре!» Айвен бросился к своей старшей сестре и схватил за ворот. «Я сказал тебе держаться от нас подальше». «Я и держусь! Это вы сюда пришли!» улыбнулась Златовласка. Все честно, Айвен. Не хотя он отпустил ее, и Дей отступила на несколько шагов. Видишь, держусь подальше. Она подняла руки в примиряющем жесте. Вы ведь здесь по делу? Мы ищем Эрика. О да, но он очень далеко. Пожалуй, он зашел дальше, чем кто-либо. Целеустремленный молодой человек. Но не будем тянуть. Она ждет вас. Не было нужды говорить, кто именно их ждет. И они пошли дальше, дальше, дальше, прочь от белоснежного замка туда, где встречались три мира — к небу, к земле и океану. Они вышли к каменному пляжу, к месту, где море превращалось в небо. Закатные краски разливались акварелью, повторяясь, отражаясь, вливаясь друг в друга. Невозможно было понять, где кончается небо и начинается море. Только ждать, пока краски не померкнут, пока от них не останется ничего. А ночь очистит все остальное. Все воспоминания, надежды и мечты. На валуне посреди этих красоток стояла нога и ведьма с лицом Саншель, заплетала в косу длинные темные волосы, смотрела в воду, смотрела на уходящее солнце. Она обернулась, ей, Саншель замерла. Они смотрели друг на друга, как в зеркало, отражаясь друг в друге, как море и небо. Ведьма улыбнулась, и Саншель почувствовала что-то в груди. То, что нельзя схватить, понять или приглядеться. Дежавю. Нет, ничего подобного в прошлом не происходило. Или происходило. Или только произойдет, Или все происходит одновременно. «Не хотите искупаться?» да, отличная!» Раскинув руки, ведьма упала в воду спиной. «Ты в порядке?» Айвин положил руку Саншель на плечо. Она заставила себя кивнуть. «Но почему мы попали сюда?» — прошептала она. «Мы же должны были оказаться в библиотеке». «Она должна выполнить мою последнюю просьбу. Потом наши пути разойдутся». Саншель покосилась на руку на своем плече. Татуировки уже обвили пальцы. Это слишком опасно. Саншель вспомнила о своей татуировке на шее, о богине, которая существовала только по четвергам. Мне нечего терять, улыбнулся Айви. Анна боль молчала. Ведьма немного подурачилась в воде, поныряла, а затем вылезла на берег и надела лежащий рядом шелковый халат, расписанный яркими цветами. Значит, купаться не хотите. Что ж, тогда к делу. Ведьма села на один из камней. Саншель встала между ведьмой и остальными. «Ты никого больше не обманешь». «Я и не собиралась. Я больше не исполняю чужие желания. Как видите, замок отпустил меня. Теперь я свободна. Почти. Осталось только одно желание, которое я должна выполнить. Айвин». Он сделал шаг к ведьме, но Саншель схватила его за руку. «Все в порядке». Прошептал он ей на ухо. «Верь мне». Айвен сел рядом с ней, и они тихо, заговорщически зашептались. Силуэт, который видела Санжель позади него, практически полностью растворился. «Как ты думаешь, что он попросит?» Тихо спросила Аннабель. «Не знаю, но, надеюсь, это будет что-то стоящее». «Рия, почему она отдала свое будущее? И что Айвен мог пожелать?» Чего он действительно хотел? Он встал, похлопав ведьму по плечу. Они оба рассмеялись напоследок, и Айвен направился к Аннабелле Саншель. Что ты попросил? Ничего особенного, Саншель. Пожалуйста, поверь мне, это никак на тебе не скажется. «А на Аннабель, — прошепела она. Не так, как ты думаешь. Ах ты, что ты! Саншель замахнулась на него, но Айвен схватил ее за руку. Когда ты поймешь, что я не хочу никому из вас ничего плохого? Когда ты поймешь, что последние дни своей жизни я отдаю вам, ей и тебе? Не спрашивай с меня то, о чем я не обязан отвечать!» Прорычал Айвин. Татуировки практически достигли его подбородка. «Я не сделаю никому из вас троих ничего плохого. Никогда!» Она кивнула. «Хорошо, я тебе верю. Хорошо». Айвин отпустил её руку. Ведьма улыбалась, как и всегда. Когда Саншель была на ее месте, она тоже улыбалась. «В этот раз что-то пошло не так», — хмуро сказала ведьма. «Конечно, вы не могли предвидеть, что это случится. Никто из ныне живущих не мог. Мы лишь потомки, подбирающие осколки технологий древних богов. Но они ушли, предоставив нас самим себе». Саншель вспомнила легенду о богине, у которой 11,5 тысяч ушей. Когда-то она жила в архипелаге миров, а затем покинула свою физическую оболочку, чтобы занять место в квантовом пространстве. Но, наверное, это произошло во многих мирах. Боги уходили. А боги ли это вообще? «Мы постоянно спорим о терминах», — сказала Дейрдре. «Они не боги. Моя семья строила перевременье». И нет, они не были никакими богами. Да, они знали намного больше, чем вы, но они жили, как обычные люди. Но единственное, что отличало их от нас, это владение технологиями, которые уже давно забыты. Ничего больше. У них не было сверхсил. Именно поэтому им хотелось достичь бессмертия. Но они не выдержали этого бремени. Они давно ушли. Нам пора идти. Айвин посмотрел на закатное солнце. Оно заходило очень-очень быстро. Стойте! Ведьма встала и сделала неуверенный шаг вперед. Саншель, я хотела кое-что сказать тебе. Она приблизилась, положила холодную руку ей на щеку. Как тогда, целую жизнь назад. Но сейчас вдруг перестало быть страшно. В зеленых глазах ведьмы было тепло. Настоящее тепло. Ты не пойдешь с остальными, Саншель. Почему? Она отпрянула. Мы все даем обещания, которые должны сдержать. О чем-то я не давала никаких обещаний. Ты пообещала дракону, что вернешься, — мягко напомнила ведьма. Помнишь? Кажется, да. Теперь она вспомнила. И как она могла забыть о том обещании? А как же Эйрик? Мы хотели найти Эйрика. Вы встретитесь в другой жизни. Они вернулись на тот же ракушечный пляж, где когда-то спал дракон. Златовласка осталась с ведьмой. Айвен был против того, чтобы она шла с ними. Он ненавидел ее, как Саншель ненавидела ведьму. Айвин развел костер, и они с Саншель наловили рыбы у берега. Оба они за столько жизней привыкли добывать еду самыми разными способами, что ловля рыбы заострёнными палками не составила никакого труда. Они почти не разговаривали. Саншель только спросила. «Это больно?» «И о рисунки на твоем теле». «Да, как будто тебе правда бьют татуировку. Больно, но терпимо». Саншель вспомнила, как ей набивали татуировку богини с одиннадцатью с половиной тысячами глаз, когда она была совсем маленькой. Больно, но терпимо. Затем они уселись вокруг костра и начали есть. Анна Аннабель молчала. За несколько часов она не произнесла ни слова. «Ты в порядке?» Саншель тронула ее за плечо. И Анна глянула на нее своими зелеными глазами. Не знаю, все как во сне. Мы можем заночевать где-то, где есть нормальная постель. Они попытались вернуться домой. Не получилось. Пророчество. Никто из них не смог перешагнуть порог, сколько они не пытались. В конце концов изнеможенная Анна уснула у костра, подложив под голову куртку. Повезло, что здесь было тепло и не пришлось искать, чем бы укрыться. «Это дракон», — обреченно произнесла Саншель. «Он не пускает меня. Я должна сдержать обещание». «Что ты ему обещала?» — спросил Айвин, боясь услышать ответ. «Что останусь с ним?» «Значит, ты и правда должна». «Надолго?» «Да». На лице Саншель появился ужас. Когда-то он понял бы ее страх, но не сейчас. Он взял ее за руку и мягко, насколько мог, сказал, «Не думай об этом, как о наказании. Дракон выбрал тебя много жизней назад, поэтому ты здесь. Но в герметичные миры постоянно приходят новые люди. Ты не будешь одна, скорее всего. Мне кажется. Наверное». Он не сдержал смешка и тут же одернул себя. «Извини». Татуировки покрыли практически все его тело. Остались только внутренние стороны ладони и лицо. Есть и плюсы. Ты сама решишь, что это будет за мир. Второй не схеды или библиотека, или гигантский бассейн, или отель для странников между мирами. Все в твоих руках. А в следующем цикле этот мир останется таким, как я его создала? Скорее всего. Конечно, он будет как-то трансформироваться, но ты станешь главным архитектором. «Разве не здорово иметь собственный мир?» «Собственный мир. Мир холмов и вересковых пустошей. Мир, где он будет танцевать у костра и дышать холодным морем. Мир, где... Айвин?» «Да, что?» — Раздраженно спросил он и тут же попытался говорить аккуратнее. «Что ты хотела спросить? Я останусь там навсегда?» Ведьма вышла из своего замка, да рассчастлив в своей цистерне. Все возможно. Она судорожно вдохнула. Он чувствовал, как ее сковывает страх. Верни, Анна, быль домой. А как же, Эрик?» — спросил он. Он ушел сам. Он чувствовал, что Саншель еле-еле сдерживается, чтобы не заплакать. Ей было обидно, больно. Она не понимала, почему он это сделал. Я ведь многого не просила. Мне не нужны деньги, не нужна его помощь, мне даже не нужно, чтобы он любил меня. А что тебе нужно? Чтобы он не убегал вот так. Она все-таки всхлипнула. Чтобы мы могли попрощаться, понимаешь? А теперь мне страшно остаться одной. Может, я просто эгоистка? Айвин вытер слезы в уголках ее глаз. Послушай. Я понимаю, что тебе страшно, но тебе выпал шанс создать целый новый мир. Поверь мне, это будет прекрасный мир. Мир бесконечных чудес. Ведьма говорила то же самое, те же слова, но она сбежала, посадив меня на свое место. Она вернулась и снова заняла свое место. Она поняла, где должна быть. Санша улыбнулась. «Ну что ж, почему бы не попробовать? Свой мир, он будет лучше, чем Белый замок». Он улыбнулся в ответ. Он ни на секунду в этом не сомневался. «Пусть только Аннабль вернется домой или в тот мир, где захочет быть». Саншель шмыгнула носом. «Хорошо». Айвен не знал, сколько раз сможет перешагнуть порог. Но теперь, если с ним что-то случится, Аннабль и сама доберется до дома. Теперь она может путешествовать между мирами сама. Зачем ей какой-то реликт вроде Айвина? Костер уютно потрескивал, Анна тихо сопела во сне, Саншель неотрывно смотрела на пламя, а Айвин разглядывала ее профиль. Кажется, он начал понимать, почему они так похожи. Она помнила так много, как не мог помнить ни один человек. Конечно, она думала, что это все произошло за одну жизнь. Однажды она все поймет. Однажды она осознает, кем была и откуда пришла ее мать. Да, Саншель родилась позже, уже во время перевременья, но она была одной из них. И как он раньше не понял? Один народ. Одно бремя. Скоро он воссоединится со своим народом. Он так сильно устал. Вся его жизнь, все его жизни была подчинена только одной цели — Запускать перевременье снова и снова. Помнить, забывать, вспоминать. Раз за разом. И каждая жизнь делала эту ношу все тяжелее. Но теперь он больше не мог ее нести. Безумие почти поглотило его. «Подождем, пока она проснется?» — спросила Саншель. «Да». Рассеянно кивнул Айвен. «Конечно». «Еще одна остановка». «Всего одна. Скоро зима». Скоро он сможет отдохнуть. Голос, произнесла Саншель. Ты ведь больше его не слышишь? Он качнул головой, не отрывая взгляда от костра. Я тоже больше не вижу силуэт Ри. Рия его младшая сестра. Она существовала в предыдущих циклах, но никогда не рождалась в этом. Почему? Наверное, она тоже устала. Ты все понял верно. «Братец!» — он улыбнулся. Теперь этот голос не раздражал. Безумие текло по его венам. Это не безумие. Это освобождение. Пробуждение. Когда он поднялся достаточно высоко, то увидел гигантский водоворот. Затем второй, и третий. Воронки окружили остров. Наверное, невозможно было попасть сюда по морю насколько вообще возможно попасть куда-то по морю в библиотеке. Он уже догадывался, что ждет его наверху. Он догадывался, кто этот шепчущий человек. Догадывался, кто мог придумать такой способ восхождения и хранения информации. Но это потом. Сейчас нужно думать о подъеме. Крутые ступени вели к вершине. Парадокс. Цвета нового мира казались выкрученными на максимум. Небо было слишком ярким, лазурным, на него невозможно было смотреть, не щурясь. Море, переливы ультрамарины и бирюзы, земля покрыта разноцветными камнями всевозможных оттенков. Так много Саншель даже не знала их названий. Анна Баль закрыла глаза ладонью, Айвен будто бы не обратил внимания. Слышите? Саншель села на землю и приложила руку к теплой земле. Она дышит. Дракон? – спросила Аннабель. Да. Здесь очень красиво, – сказала Аннабель. Но нам нужно найти Эйрика». Саншуль покачала головой и произнесла: «Я остаюсь». Что? Нет! О чем ты говоришь? – возмутилась она. Ты не можешь остаться, не можешь? Я обещала. Теперь мое место здесь. Нет, нет! Анна села рядом и взяла ее за руку. Ты ведь говорила, что мы были подругами. Она должна убедить Саншель пойти дальше. Она не могла оставить ее одну. Она не могла остаться одна. Только не сейчас, когда все так странно. Мы были, но я обещала ей вернуться давным-давно. И теперь я должна остаться. Анна замотала головой. Ее пугала сама мысль об этом. Нет, не должна. О чем ты говоришь? Она умоляюще глянула на Айвина. Ну хоть ты скажи ей, что это все бред. Мы ведь можем пойти к ведьме и попросить ее все отменить. Ведьма не решит всех проблем, мягко сказала Саншель. Тем более я хочу остаться. Сама. Но почему? Почему? Теперь это мой мир, произнесла Саншель. Куда бы я ни пошла, я буду возвращаться сюда. В следующей жизни мы снова будем вместе, но сейчас вы должны идти дальше. Но Эрик ждет тебя, — тихо ответила Аннабель. Эрик придет сам, если ему будет нужно. Но как? Ты нужна нам, чтобы снова запустить перевременье, разве нет? Саншель улыбнулась. Возможно. Но в этот раз я буду здесь. Скоро ты все увидишь. Что я увижу? взорвалась Аннабель. «Пока я ничего не понимаю, совсем ничего. Почему ты должна оставаться здесь? Почему ты не можешь вернуться потом?» «Возможно, однажды я вернусь. Возможно, нет. Все в порядке, Аннабель. Мы еще увидимся». Саншель посмотрела ей в глаза. Хоть она была ниже ростом, но Аннабель показалось, что сейчас та разрослась до размеров целого мира. В ее глазах, обычно карих, теперь плескались ультрамарины бирюза. А кожа, ее смуглая кожа стала цвета всех этих немыслимых оттенков золота и охры. Когда они уходили, Анна оглядывалась. Не могла не оглядываться. Айвен поддерживал ее, обнимая рукой за талию. Она смотрела на Саншель, а Саншель смотрела им вслед, пока не исчезла в дымке между мирья. Проклятие. Шел смотрела им вслед, пока они не исчезли. Айвен совсем изменился. Глаза позеленели, как весенние листва, на левой щеке вился тонкий черный рисунок прыща. Кожа стала совсем белой. Аннабель все еще была растеряна. Шел знала, что скоро ей станет еще хуже. Знала и ничего не могла сделать. Вот мы и наедине, сказала она и подняла руку к глазам. Кожа меняла цвет. Теперь она стала частью этого мира. Шел легла на спину. Спиной к спине дракона. Закрыла глаза и почувствовала, как прорастает в эту землю. Новорожденный мир наполнял чувствами, которых она доселе не испытывала. Это не была любовь в том общепринятом смысле, это было нечто иное. Саншель смотрела на этот мир и понимала, что она создала что-то настоящее. Будучи журналисткой, будучи безымянной странницей, будучи ведьмой, она не чувствовала ничего подобного но теперь она создала целый мир. Мир бесконечных чудес. Эйвин был прав. Это не наказание. Впервые за сколько жизней она почувствовала себя цельной, как лесной орех. Она улыбнулась, вспомнив об Эрике, о ее глупом, нетерпеливом Эрике. Кто бы мог подумать? Я родилась на острове среди тех, кого принято называть дикарями. Мой отец строил дома, больницы и школы, чтобы они жили цивилизованно, а моя мать даже не умела читать. Шел улыбнулась. Когда я была совсем маленькой, отец забрал меня с острова. Он был такой бледный, как и все на том континенте, куда мы с ним отправились, как и все в той стране. А я... Я полукровка. Если подумать, я всегда была существом двух миров. Она вспомнила маму, которая осталась среди каменных дольменов и деревянных идолов. Лишь смотрела, когда отец уводил Шелл. Она отказалась уплывать с ними. У мамы был дар, который Шелл не унаследовала или просто забыла о нем. Мама, верная своему дару, осталась в другой эпохе. Шелл и отец уплыли. — У тебя есть родители? — спросила она, но дракон не ответил. Она попыталась вспомнить мамино лицо. Мне нужно было с ней связаться, хотя бы попробовать. Но я столько лет ненавидела ее за то, что она позволила вот так забрать меня. Я ведь могла. Могла. И тут Шел увидела. Темнокожая женщина с длинными сидящими волосами все так же стояла среди дольменов и своих несуществующих идолов. Она смотрела на море своими зелеными глазами. Мама, прошептала Шел. Женщина помахала ей рукой. «Это был долгий путь. Я рада, что ты наконец-то дома». «Я тоже. Я знаю, ты эгеистично, но я так злилась, что ты позволила отцу забрать меня. Он ведь отправил меня в интернат и забыл о моем существовании». «Он не забыл. Просто он не смог понять, кто ты». «И кто же я?» «Свет», — прошептала женщина. И слова ее унес ветер. Пророчество. Я устала, я больше ничего не хочу. Отведи меня домой. Безжизненно сказала она. Айвен понимал, что это может быть его последний шанс. Есть вероятность, что они больше никогда не увидят друг друга. И что тогда? О чем он будет жалеть в последнюю секунду своей жизни? О чем будет жалеть она? Ты не должен был идти с нами, Анна Быль опустила глаза. Ну что ты? Я не против последней прогулки, тем более с тобой, Саншель. Ты действительно знал нас раньше, он кивнул. И что, это правда были мы? Генетически, фенотипически? Нас даже звали одинаково? Да. Анна Быль замотала головой. Она не могла, не хотела верить. «Ты же понимаешь, что это невозможно. Когда в мире столько переменных, когда материя принимает новые и новые формы...» «То все может повториться бесчисленное количество раз», — закончил Айвен. «Структуры, которые повторяются во времени, вечное возвращение, круговорот жизней, Есть много названий». «И что, в следующей жизни ты будешь на холмах?» Айвен ответил уклончиво. Мои предки хотели стать бессмертными, а получили безумие. Возможно, их разум вознёсся, а тела просто остались там на холмах. Возможно, и мой разум останется где-то там. Анна боль задрожала. Айвин взял ее руки в свои. У нее были такие мягкие нежные пальцы, и тихо произнес: Возможно, мы были неправы. О чем ты? Мне кажется, в прошлой жизни что-то изменилось. Ты никогда не думала, что мы можем остановить перевремени? «Остановить?» — Айвен кивнул. Он чувствовал, как тяжело ему формулировать мысли. Мысли становились густыми, как мед. Я просто хочу, чтобы ты знала. Ты никогда не была для меня бинарной. Ты. Последним, что он увидел, было чистое синее небо. «Парадокс!» Раздался хруст, и ошарашенный Айвин рухнул на колени. Из его рта выплеснула серебристая стройка крови. Позади него стояло огромное существо. В руке оно держало. Сердце. Коренастая, будто бы вылепленная из глины фигура, одетая в грубое подобие платья. В голове возникла мысль. Тролль. Тролль сжал в руке сердце. Серебряная кровь полилась между пальцами. Анна боль замутила. Воздуха не хватало. Это невозможно, невозможно, невозможно! Она видела, как Айвин падает в траву. Медленно, медленно. Существо стояло, не двигаясь, как изваяние. Кто ты? Прохрипела Аннабель. «Что в тебе нужно?» «Отомстить!» произнесло оно глубоким низким голосом. «Она подменила моих детей, а я...» Существо плюнуло в сторону Айвина. «Отняла ее дитя. Это справедливо. Ведьма обещала, что моя месть состоится, когда мир будет рушиться». Я знаю, что она захочет отомстить. Я позволю ей. Существо опустило руки, одна из которых была покрыта серебром. закрыла глаза. Дэй появилась из ниоткуда. Схватила тролля за голову и одним движением свернула ему шею. Грузное тело рухнуло на землю. «Это называется культурный обмен, сука!» Дэй пнула безжизненное тело. Анна упала в траву и расплакалась она плакала и плакала и плакала, потом ее стошнило. один раз, второй, третий. невозможно, невозможно, невозможно, ей не хватало воздуха. Анна боль судорожно вздохнула и провалилась в следующий мир. здесь рос стеклянный лес и сияли четыре красных солнца. присмотревшись, Анна боль поняла, что от каждого из солнц тянется нить будто бы их что-то ест. Так и есть. Она уже была близко к трактору. Какое-то время она просто лежала ничком на холодной красной земле, а потом появилась Дей, села рядом. Слез не осталось, но Анна боль все еще судорожно всхлипывала. Они долго молчали, а спустя какое-то время невозможно сказать, через сколько Дей спросила: «Как ты? Значит, ты его мать?». Значит, да, безучастно сказала Дэй, глядя на одно из красных солнц. Почему ты ему не сказала? Потому что не хотела быть матерью, разве не логично? Так логично, что хоть в петлю. Как ты могла позволить? Анна боль всхлипнула. Как ты этому случится? Если ты появилась так сразу, значит, ты все видела? Дэй издала неопределенный звук. Обычно я запутываю следы, чтобы Зела не могла найти его. Но симметрия сместилась. В этот раз я не успела. Она сказала это... Снова полувздох, полувсхлип. Ведьма пообещала ей, что она сможет отомстить, когда мир будет рушиться. Значит, он все таки рушится. Ну надо же. Она хохотнула. Аннабель села, голова закружилась. Ее дергала между апатией и злостью, апатия, кажется, побеждала. Как Дей могла быть такой равнодушной, когда ее сын? Глаза снова затуманились от слез, хотя она думала, что выплакала их все. Тебе все равно? – спросила она. Дей посмотрела на нее, рассмеялась. Это не был радостный смех, наверное, она просто разучилась плакать, разучилась грустить. Он родится в следующий раз. Он уже родился. Я теряла его десять тысяч раз или больше. Да и пожала плечами. Не все ли равно? Если бы все было так просто. Но я слышала, для перевремени нужны четверо, иначе... Айвен свою роль уже выполнил, как и все вы. Так что в любой момент эта вселенная может свернуться и создать новую. Так почему же она этого не делает? Дейрдре мягко улыбнулась. Так обычно улыбаются неразумным малым детям, когда те говорят что-то смешное. «Она делает. Для бабочки-однодневки ты слишком уж нетерпелива». Анна боль замерла. «Так вот кто она?» «Бабочка-однодневка. Чуть посложнее, но, видимо, Дэй и ей подобные видят людей именно так». «Я возвращаюсь домой», — мрачно проговорила она. «Если Эйрик когда-нибудь решит вернуться, устрою ему вечеринку». Конечно, все мы вернемся туда, откуда начали. Хотелось встряхнуть ее, дать пощечину, привести в чувство, как она могла оставаться такой спокойной, такой холодной, равнодушной. Неужели ей действительно было все равно? Дэй да улыбнулась еще шире. Стали видны ее белоснежные острые зубы. Интересно, зачем нужны острые зубы? Вряд ли ее народ был хищниками. Или был. Зубы, да? Она прищурилась. О, всем так интересно, что это и зачем. На самом деле все просто. Это вырождение. Вырождение? Слишком долгая жизнь рядом с трактором, пояснила Дей. Когда мы начали строить стену, мы были другими. У нас было так много света, а теперь больше пустот. Поэтому я не могу добраться до мира моего бывшего. Пустоты поглотят меня. Анна Был не хотела об этом думать, поэтому спросила. «Как я могу вернуться в свой мир?» «Как и все, ножками через порог». «Но я не...» — она попыталась вспомнить. Саншель держала ее за руку, а потом и Айвен. Но как она оказалась здесь? Анна Буль взглянула на свои ладони. Она больше не держалась ни за чью руку. На горизонте появилось пятое солнце, белое, совсем молодое. Вокруг Дей расцветали синие цветы. Через некоторое время они уже сидели посреди поля, покрытого синими цветами, бесконечного. Солнца двигались по небу в каком-то невероятном танце. Анна попыталась прикинуть их траектории, не вышло. Планета просто не могла существовать в системе из пяти солнц. Да и поднялась на ноги и сделала несколько шагов. Цветы не зашуршали под ее ногами, она шла совершенно беззвучно. Слушай прошептала она, и голос ее подхватил шелест цветов на ветру. А потом они запели, постепенно, один за одним, когда на них падал свет очередного солнца. Синие цветы пели для нее. Это была песня скорби. Пускай Дей и не могла выразить свои чувства словами, она могла вырастить целую планету цветов, чтобы они сказали все за нее. И Анна боль поняла, что уже видела это много жизней назад. Поющие на солнце цветы, невозможные потери, будущее, которое казалось пустым. Она смотрела, как садится бледное солнце, как поют цветы, как повторяется вечный круг здешних дней. Почти перевремени. Руки ее дрожали. Она не представляла, что делать дальше. Все мы вернемся туда, откуда начали. Только это неправда. Анна Боль закрыла глаза и увидела Вселенную. Наслаивающиеся друг на друга миры искривляли геометрию реальности, но это ей больше не мешало. Планеты, звезды, пороги, герметичные миры, миры с пятью, шестью, десятью солнцами, звездные паруса, мертвые солнца, галактики, завивающиеся в вечные спирали. Теперь она видела все. Оказалось, Вселенная не такая уж большая и совсем не такая, какой ее представляли астрономы. Нет, если посмотреть на нее в самый большой телескоп, то можно увидеть собственную планету, какой она когда-то была. Она видела аномалии, черные дыры, она облекала их уравнения и формулы, как в детстве, как в прошлой жизни, когда у нее был дар. Анна бы все вспомнила. Для этого всего лишь потребовалось все потерять. Так, куда ты пойдешь? Да и прищурилась. Не знаю. Взгляну на вашу местную достопримечательность, звездную колыбель, а трактор. Надо же понять, из-за чего все это творится. Это невозможно. Почему же? Я была довольно близко, смогу подойти еще ближе. Глупые дети, все вы, так хотите почувствовать свою значимость. Возможно, так и нужно. Наверное, это даже правильно. Если ты не сможешь дойти или захочешь поговорить, то позови, я приду. Анна Болюс смехнулась. «Вы тоже были глупыми детьми, а стали выродившимися безумцами». С этими словами она шагнула в другой мир, где росла красная трава, а небо было зеленым. В не летали, раздувая свои полупрозрачные крылья голубые киты. Наверное, их тоже когда-то выдумал Айвен. Пробуждение. Он не знал, сколько времени заняло восхождение, но сейчас это было неважно. Ступени привели его на небольшую площадку, будто кто-то срезал острую вершину ножом, оставив плоскую поверхность. Посреди площадки стояла преподавательская кафедра, но непривычная деревянная, а каменная, и на ней лежала рукопись, перевязанная грубой бечевкой. Значит, Айвин все-таки написал свою книгу. «Ты можешь прочитать и узнаешь, чем все закончится». Шепчущий человек был тут как тут. Ты и есть хранитель библиотеки, верно? Эрик обернулся, и тот улыбнулся. Ты, я, они. Видимо, он говорил о скелетах в том зале. Казалось, это было миллион дней назад. Это его книга, верно? Другой кивнул. Но как это возможно? А это, детектив, правильный вопрос. Парадокс. Она шла дальше. Дальше, дальше, дальше, лишь бы не находиться рядом с Дэй. Хотелось бы снова увидеть Саншель, но сейчас у той были дела поважнее, чем выслушивать чьи-то жалобы. Если бы только все могло стать таким, каким было в прошлой жизни. Что ж, она вернется, а потом снова станет таким, как сейчас. И снова вернется, и снова, и снова, и снова. Кто она? Какая она? Почему именно она появлялась опять и опять? Да, конечно, это все Айвин. Интерфейс ввода. Но почему именно она? Почему они? Саншель, Эрик, Аннабель. Кто они? Интерфейс вывода? Вот. Сигнал или данные полученные системой. А вывод? Сигнал или данные, посланные ею или из нее. Она шла дальше. И дальше. В океанских волнах плавали черные дельфины и гигантские левиафаны, а по земле бродили древние рептилии. Похожие скелеты Анна Буль видела в Музее естественной истории своего города. Но эти создания носили разноцветные яркие перья и кричали смешными голосами. Много миров, разнообразие форм, которые на самом деле были так похожи на все, что она видела и знала. Зеленоглазые люди, Вселенная, сходившая с ума. Мёртвая Вселенная, умирающая Вселенная, возрождающаяся Вселенная. Не думая о том, куда, Аннабль просто шла, куда вели её ноги и внутренний компас. Миры мелькали перед ней и сливались в одно неразличимое пятно, пока она не увидела дерево. Эбеновое дерево с гигантской кроной. Оно шелестело. Оно шептало. Оно пело ее голосом. оно звало. Назвала именно ее. И если я тебя когда-нибудь не встречу, свети, звезда моя, пусть вечным будет свет. Под деревом на мягкой траве сидел человек. Писал что-то. Рядом с ним лежала целая стопка листов, придавленная большим камнем, чтобы ветер не унес. Он мурлыкал в унисон песни и бенового дерева. Аннабль подошла поближе, и тот поднял голову. Ни зеленых глаз, ни татуировок, ни длинных волос, ни дыры в груди. Здравствуй, улыбнулся Айвин. Пробуждение. Но как это возможно? поразился Эйрик. Он говорил, что в этой жизни ничего не написал. У него не было дара. У него не было. Я все еще не понимаю. Другой покачал головой, вздохнул. Я думал, ты догадаешься быстрее. Ты смотришь на меня. Ты видел наших твоих предтеч. Почему ты не думаешь, что с ним может быть то же самое? То же самое. Айвин персонаж и Айвин Создатель? Почему нет? Звучало логично. Все безумие он оставил своему персонажу, а сам? А что он сам? Эйрик не знал. Но, возможно, ответы хранились в книге. Осталось лишь взять эту книгу. Он сделал шаг к кафедре, но другой положил руку ему на плечо. Я знаю, чего ты хочешь. У тебя не получится. Он дернул плечом. Откуда ты знаешь? Потому что я был на твоем месте. Молодой, амбициозный. Думал, могу что-то изменить, но это твое место. Мое место? переспросил Эйрик, хотя уже знал ответ. «Его заманили сюда, чтобы сделать новым хранителем». «Нет, он сам пришел сюда, чтобы...» «Чтобы что?» «Найти ответы?» «Найти один ответ. Сколько секунд вечности?» «Я не останусь», — сказал он. «Но ты должен. Я не могу больше быть здесь». Другой схватил Эрика за воротник и горько взглянул на него своими безумными зелеными глазами. Перед ним стоял он сам. Перед ним стоял кто-то другой. Перед ним стоял давно потерянный человек. Хватка дрогнула, тот отпустил пальцы. «Когда я пришел, все были мертвы. Я думал, что... что я тоже умру, когда случится перевремени. Я ждал, но...» Голос его надломился. Эрику стало не по себе. Что-то начало затапливать его изнутри, какой-то первобытный ужас, от которого хотелось кричать, бежать, лишь бы не слушать. Еле-еле он заставил себя не двигаться. «Тебе придется убить меня, вернее себя». Другой развел руками, сделав шаг назад к пропасти. «Не переживай, эти воды тоже до краев наполнены нашими костями. Весь этот проклятый мир стоит на наших костях. Слишком патетично». Эрик подошел поближе. «Думаешь, я собираюсь тебя убивать? Ты должен. Я не могу больше здесь...» Другой не договорил, потому что получил кулаком по челюсти. «Меньше пафоса. Тогда в следующий раз, возможно, все получится. А теперь мне пора». Он никогда не любил библиотеки. Почему же его мир стал именно таким? Парадокс. Она смотрела на Айвина и не понимала, что должна чувствовать. Радость, удивление, гнев, страх, облегчение или что-то сложнее и замысловатее. «Это я», — сказал он, — «настоящий я». Айвин, она знала, что он говорит правду, что это он, настоящий, оригинальный, первый, Айвин-создатель. Я рад, что ты пришла. «Хотел увидеть тебя своими глазами». «Своими. Наверное, все таки она чувствовала облегчение. Айвен жив. Но тот — другой. Айвен мертв, Убит». Аннабель поморгала, чтобы сдержать слезы. «Не плачь о мёртвых, думай о живых». «Легко сказать». «Саншель была здесь», — пробормотала Аннабель. «Она говорила об этом месте». «Не здесь», — мягко поправил Айвен. «У этого дерева множество отражений в других мирах». «Как у меня?» «Как у тебя. Как у меня. Как у наших дорогих друзей. Я всегда был хорош в том, чтобы плодить сущности». «Значит, мы действительно твои персонажи?» Айвен тихо рассмеялся. У него была совсем другая улыбка. Это был он. Несомненно, он, но этот Айвен казался совсем другим. Настоящим, цельным, словно бы вся его боль, всё его безумие, вся тяжесть, его опыта не имели больше власти. «Так вот, зачем ты его создал?» — выдохнула Аннабель. «Мне нужно отделять своё безумие от себя». Айвен печально улыбнулся. «С каждым разом становится все сложнее». «Мне жаль, что тебе пришлось увидеть его смерть». «То есть ты этого не планировал?» Анна осторожно села рядом, обняла колени. «Нет, по крайней мере, не так. Но я не могу контролировать все, слишком много переменных, слишком сложной структуры. Даже моя мать не справилась бы. В конце концов, это целая вселенная. Невозможно объять ее всю. Пустоты заполняют себя сами». Часто совсем не так, как я бы этого хотел. Это она могла понять. Невозможно предусмотреть все. Невозможно все предугадать. И невозможно все знать. Но основное ты описал, верно? Айвин кивнул. И чем все закончится? Я не думаю, что должен говорить тебе, иначе испорчу сюрприз. Анна больхмыкнула. Сюрприз. Сюрпризов ей уже хватило. На всю жизнь на несколько жизней вперед. А ты что будешь делать? Спросила она. Я? Я останусь. Здесь мое место. Ну да, сидеть под деревом, писать книги идеальный способ провести вечность. И тут она заметила. Айвин не просто сидел под деревом. Он был частью дерева. Его руки почти превратились в ветви, его ноги стали корнями. Его тело вросло в ствол. А само дерево... Оно было белым, как кость. Нет, оно и было костью. Анна бы вскочила на ноги, чувствуя, как сильно бьется сердце. Попятилась. Заметила, да? Он лукаво подмигнул. Это дерево выросло здесь во время первого перевремени. Выросло на твоих костях. Эти ветви — твоя плоть. Это твой герметичный мир. Не я создал тебя, но я сделал тебя бессмертной. Она издала тихий всхлип. «Слишком много!» — голос боль сорвался. «Слишком много для обычного человека!» «Но ты не человек!» Айвин протянул руку, и она подошла ближе. Села на колени рядом с ним, провела рукой по его щеке. Кожа оказалась мягкой и тёплой. Совсем не такой, как она ожидала. Корни этого дерева проросли во многие миры. Мне не нужно двигаться, чтобы путешествовать. Я могу быть везде. Она прислонилась лбом к его лбу, закрыла глаза. Хотелось отдохнуть. Просто отдохнуть. «Можно я посплю?» — прошептала Аннабель. «Мне кажется, я не спала целую неделю». «Конечно». Айвин обнял ее своими руками-ветвями. «Не забывай, бесконечность ближе, чем ты думаешь. Я знаю, может, это звучит». Голос удалялся, становился глуше, словно она уходила под воду. Положив голову ему на плечо, она был мгновенно провалилась в сон. Проснулась она в другом мире. Там не стояло белое беновое дерево, не росла трава и не светили звезды. Анна Боль даже не поняла, существовал ли тот мир, в котором было дерево, не приснился ли ей Айвин, не выдумала ли она все это, чтобы спрятаться от того, что произошло. Зловещая красная луна неправильной формы быстро двигалась по небу, слишком быстро. Анна знала, что нужно делать. Ей осталось увидеть только одно.